свидания. Уиллоу снова села, размышляя над его неуклюжим, но явно искренним и глубоким восхищением самоотверженностью Мэрилин. Она пыталась найти в своем блокноте записи того, что говорила Мэрилин о докторе Тренере. Уиллоу пожалела, что не пользовалась диктофоном в процессе своих интервью. Тогда бы она имела стопроцентный точный текст всех проведенных ею бесед. Она не брала диктофон только потому, что он сковывал, отпугивал неискушенных в современной технике людей. Найдя запись своего первого разговора с Мэрилин, Уиллоу выделила одну прямую цитату из интервью. Она прочитала. «Я не знаю, что бы я делала, если бы не имела его, чтобы помочь мне когда тетя Этель становилась слишком невыносимой. Глава 12. Через десять минут Уиллоу звонила в дверь дома Глории Гренджер и была разочарована, вновь столкнувшись лицом к лицу, с миссис Гай. Зная, что служанка уходит из дома каждый день в половине шестого, Уиллоу понимала, что не было смысла задавать ей вопросы, которые могли бы пролить свет на тайну смерти Глории. Было ясно, что преступление могло произойти только после того, как Глория поднялась в спальню в ночь своей смерти, если только кто-то, имеющий доступ в ее комнату, заранее не подменил пилюли, которую она принимала перед сном. Но никто добровольно не признается в содеянном. как искусно не ставь ему вопросы ловушки. Добрый день, мисс Кинг, сказала приветливо миссис Гай, совсем не похожая на убийцу. Уиллоу одарила служанку одной из своих самых обезоруживающих улыбок. Извините, что снова беспокою вас, но я проезжала мимо и не могла упустить случая перемолвиться несколькими словами с Мэрилин. Но ее, кажется, сейчас нет. Вы не знаете, когда она вернется?» Что-то злобное мелькнуло в глазах миссис Гай. Ее губы сжались в сердитое колечко. «Мэрилин дома. Она наверху у телефона. Вы не подождете в гостиной?» В последних ее словах было столько плохо скрытого сарказма, что Уиллоу стало смешно. «Я знаю, что вы не возражали против моей кухни, чтобы там Мэрилин не говорила, проходите. Благодарю вас. Я и не возражала. В кухне было тепло и уютно. Миссис Гай довольно улыбнулась и провела Уиллоу в нетопленную гостиную, на мгновение остановившись. По ее лицу было видно, что она порывалась что-то сказать. «Могу я чем-то помочь?» — спросила Уиллоу. Миссис Гай... Опасливо взглянула на лестницу, потом вернулась в гостиную, прикрыв за собой плотно дверь. «У нас здесь сегодня была ужасная сцена», сказала она, сверкнув глазами. «Я никогда не упомянула бы об этом, если бы не считала, что вы должны все знать». «Я?» Уиллоу колебалась между страстным любопытством ко всему, что происходило в этом доме, и опасением, что миссис Гай – могла непостижимым образом угадать о ее возросших за проведенный день подозрениях. «Мэрилин сегодня утром застала Питера, когда он рылся в бумагах тети Этель», торжествующе заявила миссис Гай. «Он не мог этого делать», запротестовала Уиллоу. «Он делал это», невозмутимо повторила миссис Гай. И что вы думаете сейчас об этом? Но как он смог спуститься в цокольный этаж? Или ему помогла кто-нибудь из секретарш? Уиллоу вспомнила о сильных плечах Сьюзан. О нет, он искал не какие-то бумаги, принадлежащие офису. Ему были нужны личные бумаги. Глории Грэнджер, которую она держала в рабочем кабинете. Уиллоу не могла припомнить, чтобы ей... показали что-то похожее на рабочий кабинет при первом посещении этого дома. И где это? Дверь в холле сразу напротив. Миссис Гай кивнула на закрытую дверь гостиной, словно они обе могли видеть сквозь нее.